что и не подумал о том, который час, и есть ли у него еще время поехать к Брянскому. У него оставалась, как это часто бывает, только внешняя способность памяти, указывающая, что вслед за чем решено сделать. Он подошел к своему кучеру, задремавшему на козлах в косой же тени густой липы, полюбовался переливающимися столбами толкачиков-мошек, вившихся над плотными лошадьми, и, разбудив кучера, вскочил в коляску и велел ехать к Брянскому. Только отъехав верст семь, он настолько опомнился, что посмотрел на часы и понял, что было половина шестого, и что он опоздал. В этот день было несколько скачек. Скачка конвойных, потом двухверстная офицерская, четырехверстная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 Эта быстрая езда успокоила его. Все тяжелое, что было в его отношениях к Анне, вся неопределенность, оставшаяся после их разговора, все выскочило из его головы. Он с наслаждением и волнением думал теперь о скачке, о том, что он все-таки поспеет. И изредка ожидание счастья свидания нынешней ночи вспыхивало ярким светом в его воображении. Чувство... Предстоящие скачки все более и более охватывало его по мере того, как он въезжал дальше и дальше в атмосферу скачек, обгоняя экипажи, ехавших с дач и из Петербурга на скачки,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 Подходя к конюшне, он встретился с белоногим рыжим гладиатором Махотина, которого в оранжевой с синим попоне с кажущимися огромными отороченными синим ушами вели на гиподром. Где корт? Спросил он у конюха. В конюшне седлают. В отваренном дневнике фруфру уже была оседлана. Ее собирались выводить. Не опоздал?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 в самое выгодное время для того, чтобы не обратить на себя ничего внимания. Только что кончилась двухверстная скачка, и все глаза были устремлены на кавалергарда впереди и лейбгусара сзади из последних сил, погонявших лошадей и подходивших к столбу. Из середины и извне круга все теснились к столбу и кавалергардская группа солдат и офицеров громкими возгласами выражала радость ожидаемого торжества своего офицера и товарища. Вронский незаметно вошел в середину толпы, почти в то самое время, как раздался звонок, оканчивающий скачки, и высокий, забрызганный грязью кавалергард, пришедший первым, опустившись на седло, стал спускать поводье своему серому, потемневшему от поту, тяжело дышащему жеребцу. Жеребец, с усилием толкаясь ногами, укоротил быстрый ход своего большого тела, и кавалергардский офицер, как человек, проснувшийся от тяжелого сна, оглянулся кругом и с трудом улыбнулся. Толпа своих и чужих —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 «Полковник с эксельбантами, невысокий ростом, такой же коренастый, как и Алексей, но более красивый и румяный, с красным носом и пьяным открытым лицом, подошел к нему, ты получил мою записку, — сказал он, — тебя никогда не найдешь». Александр Вронский несмотря на разгульную, в особенности пьяную, жизнь, по которой он был известен, был вполне придворный человек.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 Но вслед за ним опять дружеское приветствие остановило Вронского. «Не хочешь знать приятелей?» «Здравствуй, моншер», — сказал Степан Аркадьевич. И здесь, среди этого петербургского блеска, не менее чем в Москве, блистая своим румяным лицом и лоснящимися расчесанными бакенбардами. «Вчера приехал, и очень рад, что увижу твое торжество. Когда увидимся?»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 Крупные, прелестные, совершенно правильные формы жеребца с чудесным задом и необычайно короткими, над самыми копытами сидевшими бабками, невольно останавливали на себе внимание Вродского. Он хотел подойти к своей лошади, но его опять задержал знакомый. «Ах, вот Каренин», — сказал ему знакомый, с которым он разговаривал, — «ищет жену» а она в середине беседки. Вы не видали ее? Нет, не видал, отвечал Вронский, и не оглянувшись даже на беседку, в которой ему указывали на Каренину, подошел к своей лошади. Не успел Вронский посмотреть седло, о котором надо было сделать распоряжение, как скачущих позвали к беседке для вынимания номеров и отправления. С серьезными Строгими, многие с бледными лицами, 17 человек офицеров сошлись к беседке и разобрали номера.